Глава вторая. «Ну?» — спросила Кара с угрозой в голосе. «Теперь мне можно его убить?» Дико было слышать от этого безобидного на вид мальчика, стоящего на коленях на вражеской территории, окруженного сотнями жестоких тхарианских солдат, такое откровенное признание в своих намерениях. «Не может быть, чтобы это была просто глупость!» Кэлен сама не заметила, как отступила на шаг. Она пропустила вопрос Кары мимо ушей и снова обратилась к юноше. «И как же ты собираешься выполнить свою задачу?» «Ну, — сказал он довольно развязно, — я думал пустить в ход меч или, если придется, кинжал». Он опять улыбнулся, но улыбка была уже не мальчишеской. Сталь, блеснувшая в его глазах, не вязалась юным лицом. «Поэтому я хочу, чтобы мне их вернули, понимаете?» «Тебе их не вернут», — он презрительно дернул плечом. «Ну и пусть. Я найду другой способ его убить». «Ты не убьешь Ричарда, даю тебе слово. Твоя единственная надежда самому остаться в живых — Это сотрудничать с нами и рассказать все о своем задании. Как ты сюда проник?» Он издевательски ухмыльнулся. «Прошел? Прошел прямо внутрь. Никто на меня не обратил внимания. Они не слишком умные ваши люди?» «Им хватило ума взять тебя под стражу», — заметила Кара. Юноша даже не обернулся к ней. Он по-прежнему смотрел на Кэлен. «А если мы не вернем тебе меч и нож?» — спросила она. «Что тогда?» «Тогда все будет гораздо сложнее. Ричарда Рала ждут мучительные страдания, поэтому император Джеган меня и послал предложить ему милость быстрой смерти. Император милосерден и не хочет никого истязать понапрасну. Он человек миролюбивый, снаходец, но при этом отнюдь не обделен решительностью». «Боюсь, мать-исповедница, мне придется убить и тебя, чтобы избавить от страданий, которые неизбежны, если ты будешь сопротивляться. Должен признать, однако, что мне не хотелось бы убивать такую прекрасную женщину». Его улыбка стала еще шире, хоть и никчемную. Кэлен почувствовала, что его самоуверенность растет на глазах. Когда он заявил, что снаходец человек милосердный, Ее чуть не вывернуло наизнанку. Она-то знала. «Какие страдания?» — осведомилась она. Он развел руками. «Я всего лишь песчинка. Император не делится со мной своими планами. Я просто послан выполнить его волю. Он повелел устранить тебя и Ричарда Рала. Если ты не позволишь мне убить его милосердно, он все равно умрет». Но смерть его будет ужасна. Почему бы тебе не позволить мне закончить это дело сейчас? «Да ты, видно, спишь и видишь сны», — сказала Кара. Он перевел взгляд на Морсит. «Сплю?» «Может быть, это и вы видите сон, а я ваш самый жуткий кошмар?» «У меня не бывает кошмаров», — хмыкнула Кара. «Я сама их насылаю». «Да ну!» С издевкой протянул он. «В этой дурацкой одежке? Немного ли ты на себя берешь? Или ты так вырядилась, чтобы отпугивать птиц с огорода?» Кэлен поняла, что он не знает, кто такие мортид, и одновременно поразилась себе, как она умудрилась принять его за несмышленого юнца. Его манера держаться указывала на зрелый возраст и немалый жизненный опыт. Этот человек не мальчишка. В воздухе запахло опасностью. Но кара, как ни странно, лишь улыбнулась. У Кэлен перехватило дыхание, когда она сообразила, что мужчина стоит, а она даже не заметила, когда и как он поднялся на ноги. Он сузил глаза, и одна лампа погасла. Оставшаяся лампа горела, тускло освещая половину его лица, но Кэлен сразу поняла, в чем тут дело. Этот человек владеет даром. Ее намерение избежать ненужной жестокости мгновенно исчезло, сметенное горячим желанием защитить Ричарда. Чужаку была дарована возможность спасти себя, но он ею не воспользовался и теперь скажет все, что знает. Он будет исповедоваться исповеднице. Ей нужно только коснуться его и все. Над телами женщин и детей, убитых по приказу Джегона в Абиссинии, она поклялась в вечной мести имперскому ордену. А этот человек – приспешник имперского ордена и враг всех свободных людей. Он выполняет волю сноходца. Кэлен сосредоточилась, призывая свою магию. Магия исповедниц действовала быстрее мысли, и не было заклинания, способного опередить эту молнию, которая рождалась внутри самой Кэлен и была своего рода вспышкой инстинкта. Все исповедницы не испытывали удовольствия, разрушая магию и разум людей. Но, в отличие от некоторых исповедниц, Кэлен не испытывала ненависти к своему призванию и жила в мире с тем, что она есть и что должна делать. Ричард был первым, кто сумел за магией разглядеть человеческую сторону ее существа – И любил Келен, несмотря на ее могущество. Он не боялся ее магии. Он принимал и любил ее такой, какая она есть, с даром Исповедницы и со всем остальным. И только поэтому он мог оставаться с ней. Только поэтому ее магия не могла причинить ему вреда. В эту минуту Кэлен особенно ценила свой дар, потому что с его помощью она могла спасти Ричарда. Ей нужно лишь коснуться этого человека, и угроза исчезнет. Возмездие этому приспешнику Джегана в ее руке, в буквальном смысле этого слова. Не сводя глаз с волшебника, Кэлен погрозила Каре пальцем. «Он мой, предоставь его мне». Но когда тот, прищурившись, перевел взгляд на вторую лампу, Кара вклинилась между ним и Кэлен и на наотмашь ударила его по лицу. Кэлен чуть не зарычала, возмущенная этим вмешательством. От удара мужчина упал на ковер. Из его рассеченной губы текла кровь. Кара нависла над ним. «Как твое имя?» Кэлен не верила своим глазам. Кара, которая постоянно твердила, что боится магии, казалось, нарочно злит этого человека, минуту назад доказавшего, что у него есть дар. Мужчина перекатился и присел на корточки. Он ответил Кари, но смотрел при этом на келен «У меня нет времени на придворных шутов». Улыбнувшись, он перевел взгляд на лампу, и комната погрузилась во тьму. Кэллен нырнула туда, где предположительно был этот новоявленный волшебник. Стоит только коснуться его и все. Но ее рука поймала лишь воздух. Кэлен отчаянно шарила в темноте. «Надо только слегка коснуться волшебника, и его уже ничто не спасет». Она ухватила чью-то руку и едва удержала свою магию в последнее мгновение, сообразив, что под ее пальцами кожаная одежда кары. «Где ты?» — прорычала Мортсит. «Тебе все равно отсюда не выбраться. Сдавайся». Кэлен поползла по ковру. «Магия магией, но без света не обойтись». Она наткнулась на книжный шкаф и двинулась вдоль него, пока не различила слабую полоску света, льющегося из-под двери. Солдаты по ту сторону с криками колотили кулаками в дверь, не понимая, что происходит. Нащупав ручку, Кэлен начала подниматься, но она ступила на собственный подол и упала, больно ударившись локтями. В следующее мгновение какой-то тяжелый предмет врезался в дверь над ее головой и, упав, придавил Кэлен. В темноте раздался мужской смех. Кэлен нащупала ножки кресла и после нескольких неудачных попыток сумела перевернуть его на бок и освободиться. Она услышала, как охнула кара, налетев на книжный шкаф в конце комнаты. Солдаты из коридора пытались открыть дверь. Но у них почему-то это не получалось».